А сам Байрон действительно характеризовал Венецию как приморский садом, город библейского греха, город соблазна, город его собственного житейского падения. О Венеции того времени рассказываются чрезвычайно характерные и печальные повествования. Но как-то нестранно, именно этот город, где золотая молодёжь венецианской знати соревновалась со случайными европейскими авантюристами в прожигании жизни. был тем городом, в котором жили Бурати Угофскола и другие большие, серьёзные люди, боровшиеся за дела всей итальянской свободы. Гоббес за это время вместе с Байроном подготавливал исторические справки об Италии для четвёртой песни Чайльд-Гарольда. 16 июня 1817 года во время пребывания в Венеции выходит издание из Манфреде в переписке с сестрой Байрон указывает на то, что ему опротивила тоска. Он пишет: "Протестантский проповедник, смотря на улыбающиеся селицы прихожан, воскликнул в ужасе: "Нет надежды для тех, кто смеётся. Так и со мной, сестрицы. Я смеюсь слишком много, вместо того, чтобы питать в сердце надежду на божественное спасение. Дело обстоит так, что я не имею права впадать в уныние, если имею возможность предупредить его любыми средствами." Байрон забавлялся. Дом, избранный им для жилья, принадлежал соконщику Сигати. Внизу была его лавка, где он Сигати отмерял на старые локти проданные за месяц цветные сукна. Жена Сигати, Марианна, молодая женщина при старом муже, заявила английскому путешественнику, что только с приездом его она узнала впервые любовь. Начались декамероновские приключения Байрона с теми ужасными баталиями женщин, стремившихся добиться предпочтения, которые так захлёбывающе описывают старые сплетницы Барингтон и Бичерстоу. Байрон пишет Мору по этому поводу: "Я погрузился в любовь, бездонную любовь. Но чтобы вы не промахнулись и не усмотрели завистью во мне обладателя какой-нибудь княгини или графини, любови, которых наши английские туристы склонны гордиться. Разрешите вам заявить, что моя богиня это только купеческая супруга, жена венецианского купца. Байрону было 29 лет, Мряне 22 года. Между ними не было ничего общего, кроме того, что Байрону хотелось забыть старую Англию, а Мряне старого супруга, за которого её выдали насильно. Из всех перспектив, стоявших перед Байроном, он выбрал перспективу этой связи, которую он так объяснял Муру. Любовь наилучшая или наихудшая вещь, которую я сейчас могу сделать. Кроме этого есть только одна возможность броситься в канал, но это бесполезно, так как я хороший пловец. К разряду таких же нелепых поступков и намерений относится стремление поехать в Рим, видеть римского папу, сообщить ему о том, что он Байрон защищал ирландских католиков против гнёта официального протестантизма, и наконец, сообщение о том, что он намеревается выписать своего новорождённого ребёнка 12 января 1817 года родилась его дочь Алегра. дело чтобы отдать его на воспитание в католический монастырь, так как мать Дженклермонт отказывается воспитывать девочку, а других способов воспитания ребёнка без матери и отца нет.